Документ 162 Посол Шуренбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва. 9 апреля 1941 года. В 21 час 3 минуты. Получено 9 апреля 1949 года. В 23 часа 5 минут. Срочно... В дополнение к моей телеграмме, номер 832, от 7 апреля, не публикуется, примечание составителя. Секретно. Японский министр иностранных дел Мацуока сегодня днем в Кремле снова будет вести переговоры с Молотовым. После обеда, который Молотов назначил ему на сегодняшний вечер, Мацуока отбудет в Ленинград и проведет там четверг. Мацуока отложил свой отъезд до воскресенья. У меня состоялось с Мацуокой несколько бесед, но я так и не добился от него какого-либо прямого ответа на вопросы о его переговорах с Молотовым и об их конкретных результатах. По моему мнению, Мацуока в этих переговорах слишком углубился в детали и по существу теперь от советского правительства зависит, будут ли письменные соглашения. Мацуока обещал информировать меня до своего отъезда в Токио. Мацуока также рассказал следующее. На завтраке с здешним американским послом Штейнхартом, с которым у Мацуоки прежде были личные отношения, Штейнхарт снова и снова пытался узнать у него, Было ли принято в Берлине решение о нападении Японии на Америку? Имеется в виду состоявшиеся в Берлине переговоры о заключении тройственного пакта. Примечание составителя. Мацока добавил, что у него сложилось впечатление, что Штейнхарт получил на это прямую директиву от Рузвельта. Естественно, он, Мацока, ответил, что об этом не было и речи. Шулинбург